Глава 13 Прим всегда просыпался резко, быстро, а не как постепенно раскачивающаяся для нового дня столица. Так что, когда Грегори только вышел из общежития, дороги и тротуары были практически пусты. Однако, когда добрался до центра городка, где располагалось отделение королевского сыска с прилегающим к нему моргом, на улицах уже было не протолкнуться. «Господин, купите шляпу!» Кинулся к нему босоногий мальчишка с плетёными изделиями в руках. Грэг отрицательно качнул головой и прошёл мимо. Предрассудки, но даже несмотря на своё бедственное положение, он ещё не был готов превратиться исцелителя в белом халате в босоногого рыбака в широкополой соломенной шляпе. Причём тут босые ноги, кто его знает, но ассоциация в мозгу закрепилась намертво. Нужно ещё самокрутку в зубы и удочку на плечо, и образ готов. Он уже почти дошёл до нужной ему двери, как заметив неудачу коллеги-продавца, к нему наперерез кинулся другой мальчишка со стопкой газет в руках. «Господин! Господин! Горячие новости! Покупайте! Свежий выпуск!» Причём, если первый держался со своими шляпами на расстоянии и позволял себя обойти, новый мелкий нахал преградил ему путь, широко отставив в сторону свободную руку. Грегори невольно задержался взглядом на загоревшие до черноты кожи и подумал, что если он таки не уберётся из Прима в ближайшие месяцы, однажды ему придётся сдаться и купить шляпу, хотя бы чтобы не стать таким же загорелым трубочистом. «Купите?» – заблестел глазами мальчишка, заметив, что Грег полез за деньгами в карман. «Куплю. Это же новости, в конце концов, а не вызывающая внутренний протест треклятая шляпа. Отчего не купить?» Пацанёнок разулыбался щербатым ртом, и Грегори, как бывший целитель, автоматически отметил, что молочные зубы у парня должны были смениться давно. И стало быть, он умудрился потерять в какой-нибудь потасовке уже коренные. Тот же радостно сгрёб медные монеты, протянутые ему на раскрытой ладони, и, всучив Грегори газету, понёсся дальше, ловко освобождая себе путь в толпе острыми локтями. Грег усмехнулся, проводив его взглядом. «Господин Тейт!» — внезапно раздался за спиной хриплый женский голос. «Это ведь вы, Грегори Тейт!» Он обернулся. Женщина за пятьдесят, невысокая и полная, открытые ниже локтей руки того же цвета, что и у мальчишки-газетчика. Шея и рыхлая грудь в вырезе платья такие же. А вот испечрённое морщинами с явными отёками лицо, нет, в отличие от грега незнакомка явно не гнушалась носить головные уборы. Однако тем виднее были синяки под покрасневшими глазами с набухшими веками. Женщина была или серьёзно больна, или много плакала последние дни. Грегори ставил на второе. Д «Да», — ответил он с запинкой, поняв, что слишком долго её рассматривает. «А вы?» Незнакомка тут же потупила взгляд. «Камила Делси, господин Тейт, я...» Делси — что-то до боли знакомое. Однако Грег не успел вспомнить, а та — договорить. «Мама!» — пронзительно прозвенела откуда-то сбоку. «Вот ты где!» Женщина воровато обернулась на этот окрик и тут же втянула и без того короткую шею в плечи, словно её только что застали за чем-то непристойным. Уже предчувствуя, что за этим не последует ничего хорошего, Грегори тоже повернул голову. Через поток спешащих в разные стороны горожан, словно упрямый ледокол, на перерез людскому потоку к ним пробивалась высокая угловатая девица того неопределённого возраста, когда уже не ребёнок, но ещё точно не женщина. Добравшись до матери, она мёртвой хваткой вцепилась в её локоть и, вскинув голову, воинственно уставилась на Грэга сквозь чистокол упавших на лицо несвежих волос. «Зачем ты пошла сюда, мама? Я же говорила!» При этом смотрела исключительно на Грегори, будто он лично был в чём-то виноват. «Но я…» — растерялась женщина от такого напора. «Должна была…» Девица же продолжала испепелять Грэга взглядом с таким видом, будто ещё мгновение и вцепится ему в глотку. «Что за представление с плохими актёрами в самом-то деле?» «Простите, но я спешу», — буркнул Грегори и собрался идти своей дорогой. Буквально два шага, и он уберётся из-под палящего солнца и спрячется в приятной прохладе морга. Если бы не задержавший его газетчик, Грег уже давно убрался бы с улицы. Но не тут-то было. «Да постойте же», — чуть ли не взвыла женщина, кинувшись вслед за ним. «Вы должны нам помочь». Грегори едва не расхохотался в голос. «Помочь? Он?» С самого детства к нему обращались за помощью. Соседи, знакомые, знакомые знакомых. Затем пациенты госпиталя и клиенты гильдии. Но тогда он действительно мог помогать. Сейчас же. Грег резко остановился, обернулся. «Вы меня ни с кем не перепутали?» — уточнил тоном, далёким от дружелюбного. «Я сотрудник морга, а не лекарь». Девчонка скривилась, а её мать торопливо закивала. «Вы Грегори Тейт, и это вы делали вскрытие моей девочки?» после чего громко всхлипнула и прижала к лицу огромный носовой платок. Дочь ласково погладила её по плечу, наградив грега очередной порцией ненависти во взгляде. «Да что за...» И тут он вспомнил. «Ну, конечно, Делси. Карина и Делси звали недавнюю утопленницу. Прошло уже несколько дней, и за это время из моря выловили ещё парочку неудачливых купальщиков, так что грег счастливо о ней забыл. Как оказалось, зря». Он нахмурился, больше не пытаясь бежать от этой странноватой парочки. «Да, делал. И всё было выполнено строго по правилам. Ваша дочь утонула, мне жаль». В конце Грегори чуть смягчил голос, однако всё равно прозвучало не слишком сочувственно. «В топку, он не утешальщик». Впрочем, вряд ли матушка Дэлси обиделась на его тон, скорее уж не заметила его вовсе. «Моя девочка не могла утонуть», зачастила она, сминая платок в толстых коротких пальцах. «Карри боялась моря с тех пор, как чуть не захлебнулась в детстве, даже близко к воде не подходила». К концу фразы в её голосе уже откровенно звенели слёзы, отчего младшая дочь разозлилась ещё больше. «Пойдём, мама!» — зашипела девчонка ей на ухо. «Ты же видишь, он такой же, как все! Всем законникам всё равно!» Однако безутешная мать теперь просто качала головой, глядя себе под ноги, и не спешила никуда уходить, время от времени протирая лицо своим гигантским, уже чумазым платком. «Мы обращались к господину Корлину, просили провести повторное вскрытие, найти причины, начать расследование». Но Корлин радостно назвал его фамилию, надеясь, что скорбящие родственники потреплют ему нервы вместо него. Вот же мстительный Боров. Грегори поморщился при упоминании уже порядком набившего ему оскомину имени. Вздохнул, собираясь с мыслями. «Сожалею, но господин Корлин прав». Если бы эти слова услышал сам начальник, Наверное, даже протрезвел бы от удивления. Я подтверждаю, что на теле вашей дочери не найдено следов чужого воздействия. Оснований для возбуждения дела нет». «Но она не могла». Женщина снова вскинула к нему полные слёз глаза. Нижняя губа некрасиво выпятилась и задрожала. «Она бы близко не подошла к воде, не подошла бы», — повторила как заклинание. Грегори посмотрел на неё с жалостью, но, увы, от этого его мнение не изменилось. Он сделал всё, что мог, несмотря на препятствие в лице вредного Корлина. Карина Делси нахлебалась морской воды. Никто не душил её, не хватал за руки и не применял физическую силу. Девушка просто утонула. Грустно, но так бывает. «Повторного вскрытия не будет», — твёрдо сказал Грег. «Похороните дочь». После чего развернулся и, не оглядываясь, направился к моргу.